«Сорок шесть». «Совсем обнаглели», – прошептал Джерри после того, как крышеватели ушли не солоно хлебавши. Их наглость просто поражала. За судьбу родных Дональден особо не беспокоился. В случае чего он действительно мог вывести любую банду под ноль, были бы деньги, а они у него есть. Но он все же позвонил родителям и поинтересовался, какие у них дела. «Ладно, продолжим», – передвинул к себе поближе органайзер со списком дел, – требующих немедленного решения. Следующим пунктом стояла покупка кораблей для экспериментальных пусков. Вообще-то, если следовать полностью проекту «Кольцо», что называется «От А до Я», то следовало построить специальные корабли. Но ни денег, ни времени на это у Дональдена не оставалось. Потому он искал что-нибудь максимально удовлетворяющее условиям. Лучше всего для цели подходили райдеры класса «Дайфант» военно-космического флота. Отслужившие свой срок корабли вполне свободно продавались как грузовые или даже почтовые катера, правда, со снятым вооружением. Вообще-то их должны были утилизировать или использовать как мишени на учениях, но космический флот переживал не лучшие свои времена, коррупция, нехватка денег, и поэтому часть техники шла на продажу. Джерри отыскал в справочнике телефоны службы снабжения ВКФ, занимающиеся распродажей. Вы связались с экономическим отделом штаба третьего космического флота. Чем можем быть полезными?» Отозвался в трубке женский голосок, и Джерри немедленно представил себе симпатичную лейтенанта-секретаря в короткой юбчонке. Говорит финансовый директор компании Габров ЭКО, Дональдон Джерри. «Я по поводу приобретения лотов номер 1981 под пунктом 07 и 28. Отсутствие цены в каталоге говорило о том, что нужно договариваться о цене самостоятельно, что, несомненно, только способствовало воровству высших эшелонных командования ВКФ». «Куда только их внутренняя служба контроля смотрит?» – удивлялся Джерри. «Одну минутку, господин Дональден. Данные вопросы курирует адмирал Фалеев. Соединяю». В трубке послышалась бравурная мелодия – гимн ВКФ. Через минуту, когда Джерри уже хотел разорвать связь, мелодия оборвалась, и в трубке послышался властный голос. «Слушаю!» – Джерри, зло сплюнув, но все же, взяв себя в руки, начал все сначала. Говорит финансовый директор компании «Габров и Ко». «Дональдон Джерри. Я по поводу приобретения лотов номер 981 под пунктом 07 и 28. «Нет проблем, мистер Джерри. 30 миллионов за оба судна, и они ваши». 10 за оба», — выдвинул свои условие Джерри. Он не собирался тратить на эти старые корабли больше 15 миллионов. «Это не смешно. Корабли в отличном состоянии. Все агрегаты прошли полное тестирование и ремонт. Я уже не говорю о двигателях. 25». Вы правы, господин адмирал, это не смешно. Но двигатели мне не нужны. 10 20 15 Это мое последнее слово. Этого мало. Не думаю, господин адмирал. Корабли с подобными характеристиками вообще можно купить за 7 миллионов. Почему же вы не покупаете по 7, а обратились к нам? Во-первых, у вас не указана цена. А во-вторых, эти рейдеры подходят своими габаритами под мою задачу лучше всего. Не нужно много работы, чтобы провести необходимую модернизацию, и поэтому я готов заплатить несколько больше. Что ж, мистер Дональдон, уговорили. Пятнадцать, так пятнадцать. Вместе с платежом пришлите координаты доставки кораблей. Непременно, сэр. Одну минуту. Да, сэр. Не желаете приобрести рейдер с полным оснащением? В первые секунды Джерри даже не понял, о чем ему сказал адмирал, но потом до него дошло. И все же, боясь перепутать, он уточнил. «Вы имеете в виду с...» «Да! С пушками, пулеметами, а при дополнительной плате даже с ракетами!» «Господин адмирал, вы не боитесь об этом говорить по телефону?» «Не-а!» весело отозвался адмирал Фалеев. «Линия защищена, нас никто не услышит!» «А контрразведка?» «У них более важных дел полно!» «Это он о пропаже трех тактических ядерных торпедах», — понял Джерри, вспомнив просочившуюся через СМИ информацию. «Ясно!» — Думаю, господин адмирал, что у меня пока нет необходимости в таком корабле. — Понятно. Но если что, вот вам мой телефон для прямой связи. Адмирал переслал длинную группу цифр. — Звоните в любое время. — Хорошо, сэр. — Совсем бардак на флоте. Удрученно покачав головой, подумал Дональден, положив трубку в подставку. — Приходи и бери нас голыми руками. Как только при таком маховом состоянии у нас еще война не началась. — Джерри пододвинул к себе органайзер, чтобы посмотреть, какая нерешенная проблема, следующая по списку, чтобы решить ее. Но тут зазвонил селекторный телефон. «В чем дело, Сигурни?» «К вам посетители, сэр. Адвокатская контора, лекторы Ганнибал. Впустить?» «Да что они, суки, сговорились, что ли, все?» — недовольно произнес Дональден. «Сэр?» Незнамо, каким чувством, Джерри почувствовал, что эти люди хорошего настроения ему не добавят. но поговорить в любом случае следовало, как из первой группы рикетиров, чтобы не оставлять опасных проблем у себя в тылу. — Впускай! Посмотрим, что за птицы и что они в своих клювах принесли. — Хорошо, сэр, — промолвила секретарша, немало озадаченная поведением шефа.